Максимилиан Волошин Жозе-Мария де Реде Бегство кентавров Сорвавшись с дальних гор гудящую лавиной, Бегут в бреду борьбы, в безумье мятежа, Над ними ужасы проносятся кружа, Бичами хлещет смерть, им слышен запах львиный. Через рощи, через рвы, минуя горный склон, Пугая гидры змей, и вот вдали миражем Встают уж в темноте гигантским горным кряжем И оса, и олимп, и черный пелеон. Порой один из них залежет бег свой звонкий, Вдруг остановится и ловит запах тонкий, И снова мчится вслед родного табуна. Вдали по руслам рек, где влага вся иссякла, Где тени бросила блестящая луна, Гигантским ужасом несется тень Геракла. понте -векчо. Там мастер-ювелир, работой долгих будений, по фону золота, вправляя тонко сталь, Концом своих кистей, омоченных в эмаль, Выращивал цветы латинских изречений. Там пели по утрам с церквей колокола, Мелькали средь толпы епископ, воин, инок, и солнце в небесах из синего стекла Бросало нимб на лоб прекрасных флорентинок. Там юный ученик, томимый грезой страстной, Не в силах оторвать свой взгляд от рук прекрасной, Замкнуть позабывал ревнивое кольцо. А между тем и глой Точенный, как жало, Чилине молодой, Склонив свое лицо, Чеканил рукоять тяжелого кинжала.